В твоем букваре всего 33 буквы. Но эти 33 буквы, буковки, это 33 маленьких чуда. Ты подумай, сколько историй, сказок, стихов, рассказов получаются из этих 33 букв. Да и каждое сказанное тобою слово тоже состоит из букв. Вот ты сказал: "Мама, дай чаю". Смотри. Мама сложил буквы М А М А и получилось "Мама". Мама, дай. Сложил буквы Д А и получилось "Дай". Дай чаю. Сложил буквы «ЧАЮ». И получилось чаю. Чаю, чаю. А я хочу с конфеткой. Пожалуйста, вот тебе конфетка, ешь на здоровье. На пластинке, которую ты сейчас услышишь, 33 маленьких стихотворения. 33 буквы, 33 стихотворения. На каждую букву по одному стихотворению. То есть в каждом из этих стихотворений много разных букв, но одна буква повторяется чаще других. Например, «Март месяц, а метель, мороз, купили маме мы мимоз». Буква «М» повторяется здесь много раз, девять раз. Это для того, чтобы ты крепче запомнил эту букву, букву М. И так каждое стихотворение на какую-нибудь одну букву. Ты не старайся выучить все стихи сразу, достаточно, если запомнишь одно стихотворение, а потом еще одно, а потом еще одно, пока постепенно не запомнишь все стихи, а стало быть, и все буквы. А потом попробуй складывать из букв слова, ты увидишь, как это интересно. Итак, начинаем наши стихи. сказала ей сестрёнка. Алый цветик сорвала и Алёнушке дала. Та рада. <музыка> Буква Б. Б. Бе, барашек белый блеет. Больше букв Не разумеет. Бэ, бэ. Г. Голодно, холодно, галки воробьи Голодно, голуби, гуленьки мои Прилетайте в гости, полны у нас горсти Клюйте, гостюйте, не пугайтесь, клюйте Гуль Дожик, дожик, подожди Дай дойти до дому Дедушке седому Буква Е Еле, еле Лена ела Есть от Лени Не хотела Буква Й Ёлка Жужжит над жимолостью Жук тяжелый на жуке кожух. Буква З. Зажглась зеленая звезда. Запустим! Звездолет туда буква и иголка, и нитка, большие дружки, смотри, получились какие стишки. Дива. Буква И. И краткая. Поиграй-ка, зайка, поиграй со мной. Отвечает зайка, не могу больно. кукушка ку -ку. кричит кукушка день целый по леску ква-ква ква-ква ку, -ку. Ку, -ку. Ку, -ку. Ку, -ку. ку буква л ломами пёт ломали мы летели клочья ку -ку. от зимы месяц, а метель, мороз. Купили маме мы мимоз. Умники! На ночь не нумыла, не намыла, не любила. Но не ныла Нина, Нина молочина, Но не ныла Нина, Нина Малачина. Буква О. Открытый окна широко. За окнами. А над окою высоко, высоко облака, Они в оке повторены, а кой отражены. о Просто прелесть эти пони. Папа, пони тоже кони, правда? Правда. Филипп, рубит, туруру. Барабанник Филипп. Ребята, рады Филипп. Буква С. Слоны умны, слоны смирны, слоны спокойны и сильны. 114 в порту, как туча с громом на борту. А наберет он высоту и станет точкой вот так ту. Две старушки брали грусти и волнушки. Филин у филин У, у старушек замер дух. У Феди и фурашка в самый раз. Нынче Федю все соседи Провожали в первый класс. Франт наш Федя, Хороши цыплятки у хохладки. Хохладка квохчит, кудахчит. Ах, вы мои милые, нехворы, нехилые, хорошохоньки. Ах, ах, ах. Буква Ц циркач умеет горцовать зверей и птиц дрессировать и на трапеции вертеться и на канате танцевать люблю цирк буква ч Четыре анюточки, не устав, не чуточки. Пляши третий суточки, все под прибауточки. Чок, чок, каблучок, чуки-чуки-чуки-чок. Буква Ш. Шила шубку, шила юбку. Шила шапку, шила тап. Хороша швея Наташа. Буква Щ. Щенок такой чудушный был. Его ящами все кормил, от злющей стужи защищал. Щенок. От радости пищал. Еще бы! Он счастливым рос. Теперь мыщен щен не щен, а пёс. Настоящий! Твердый знак. Подъехал к стройке кран подъем. Подъемный кран, силач огромный. Буква Ы. Мы услыхали от совы, Что нету слов на букву Ы, мягкий знак, бьется недалечко реченька река маленькая. Буква Эхо, эхо, вот потеха, обезьянка это эхо, это эхо каждый раз передразнивает нас. Не могла. Буква Я. Ялик с якорем у яшки. Якорь есть и на тельняшке. Моряк наш Яшка. <музыка> Вот и весь букварь, всего 33 буквы, а ведь чудо!